Антон Емельянов, Сергей Савинов. Мир Карика. Сборник рассказов. Рассказы по книге 1. Первый игрок. Глазами лысова и Лисы. Рассказ Лисы. Рассказано и записано со слов Лисы. Честно говоря, поначалу было страшно. Когда я окончательно приняла решение и стало ясно, что пути назад нет, Тело как будто перестало слушаться. Правда, ненадолго. Во-первых, открывшиеся передо мной перспективы перевесили все отрицательные стороны. А во-вторых, свои детские страхи я оставила еще там, где раньше был дом. Я сейчас говорю не о целом мире, который всем нам пришлось покинуть, а о конкретном месте. Том месте, где осталось одно пепелище. И вряд ли выжил хоть кто-то из тех десятерых. Черт. А ещё этот автобус. Как вспомню, аж передёргивает. Хорошо, что это всё уже позади. Когда ты не обделена внешностью, выжить гораздо проще. Каждый из нашего отряда хоть раз допытался да играть в рыцаря. Разве что этот ужасный Игорь постоянно хамил. Да ещё Вася вёл себя как-то странно, будто его девушки не интересуют. Остальные же, в отличие от этих двоих, вели себя гораздо обходительнее. Особенно старался несчастный Сеня. Сильный, уверенный, но тупой, как пробка. Одним словом, мент. Мне же самой гораздо интереснее был Сурен. Вроде простой и в то же время себе на уме. Но, как показало время, правильное решение пришло совсем не с той стороны. Все эти прокачки, характеристики, взгляды внутрь себя... Уже на второй день я поняла, что попала к неудачникам. «Есть выход!» на никто не знает, где он и как туда добраться, бла-бла-бла. И руки даже на себя не наложить. Тут же возвращаешься. Я, конечно, этим никогда не страдала, но как быть тем, у кого более слабая психика? Лысый решил заговорить со мной после очередной тренировки в лесу. Момент, надо сказать, он выбрал подходящий, когда поблизости никого не было. Сначала намекнул, что знает больше, чем остальные, и этим сразу меня заинтересовал но я даже не предполагала, насколько он погрузился в этот непонятный мир. Он говорил недолго, столько, сколько мы могли пробыть вдвоём, не привлекая внимания, но и этого хватило для того, чтобы я поняла. Я действительно попала к неудачникам, и теперь мой уход — это лишь дело времени. Чего я хотела раньше? Сначала приблизиться к одному из лидеров отряда — Затем, по возможности, сбежать к тем, кто может дать больше, нежели жизнь в пещере и готовку бульона по вечерам. Но Лысый открыл мне глаза. Зачем подстраиваться под кого-то и продолжать играть в плаксивую дуру, если можно получить возможности не подчиняться, а подчинять, и не выживать, а жить. Власть, сила, могущество, неограниченные возможности. Вот что мог дать мне этот мир, если принять его а не стараться сбежать отсюда. Женец? Напугал, тоже мне. Знала я одного жнеца в том мире, людей пытал по каждому поводу. А здесь пыток можно не бояться. Даже если помрёшь, тут же воскреснешь. Вот только как бы сбежать, чтобы никто не заметил. Как назло поблизости очень не вовремя оказался чужой отряд, которого наши очень боялись. Не все, конечно. Василий рассказал, как они с Игорем умудрились захватить одного на тот сбежал. Да, этот парнишка оказался не так-то прост, как я о нём думала. И Элоиси тоже отозвался о нём хорошо, хотя поначалу мне казалось, что они друг друга терпеть не могут. Присмотреть к нему как-то раз мимоходом бросил мне Игорь, и я присмотрелась. Точнее, сразу и присмотрелась, и прислушалась. Что-то уж много нестыковок было в его рассказе. И скелет, и выпавшее после битвы с ним боевая коса Всё это отдавало какими-то дешёвыми лагерными историями у костра. Нет, косу-то он и впрямь показал. Но он и свою прежнюю-то держал неумело, а новую так вообще. Будто фильмов насмотрелся. Пытается перехватить её как можно эффектней. Даже ножки пошире расставил. И присел, прямо-таки как Геракл или Конан-Варвар. А мышцы напряжены от дискомфорта, и пальцы посинели. Уж я такие детали после военных сборов куда меня отправил любимый папаша сразу замечаю это как человек первый раз взял в руки автомат или хотя бы пистолет сразу начинается дешевое позерство в духе голливудских боевиков что-то ты кот не договариваешь нет у тебя умения владеть таким оружием вася ты прямо у нас молодчина сказала я он услышал и аж весь напрягся и сразу косу перехватил поудобнее про внешний эффект тут же забыл а на следующий день наступил кровавый рассвет. Признак того, что скоро новые люди придут в этот мир. С учетом того, что рядом с базой чужаки, в поход наверняка пойдут многие, так что шанс напроситься будет высок, а там уже избежать можно. Лысый как раз мне сказал «пора». Но этот старый хрыч Петрович начал мутить воду, говоря, что народу у нас и так много. Казалось, эта сволочь сейчас убедит Андрея с Суреном. Мал, не стоит новички той опасности, которая подстерегает нас на пути к месту прибытия. Ага, вот и ученика жнеца заодно приплёл. Я-то думала, он только шатунов боится. А Васенька явно что-то заподозрил. Стоял в сторонке, пока мы доказывали хрычу, что нельзя бросать новеньких, и как-то странно смотрел на меня. Ничего, друг мой, я тебя ещё выведу на чистую воду. Наконец Андрей озвучил здравую мысль. Решив в компании Сурена и Лысого все же пойти за новичками. «Так, а теперь пора. Я с вами. Не хочу оставаться с этими трусами». Сразу же отмечаю, кто и как отреагировал. «Если что, я тоже смогу себя убить». Лысый предлагает мне перейти от слов к делу. «Легко. Я же знаю, что не умру». Беру нож обеими руками и, замерев на секунду, силой вонзаю его прямо в сердце. Раздался хруст ребер, в мозг стрельнул отчаянный импульс, а потом наступила темнота. Перед этим я успела посмотреть на Василия и увидеть в его глазах неподдельный ужас. Очнувшись в склепе, я принялась искать своё надгробие. Естественно, если я хочу уйти, нельзя его здесь оставлять. Спокойно, Лера, спокойно. Подожди. Глаза не сразу должны привыкнуть, но время у тебя есть, пока они придут в себя пока обсудят мой поступок, пока решат, кому идти меня выпускать. Чёрт, какой же тяжёлый этот камень. Придётся терпеть. А этот тупица Миша, который пришёл за мной, даже ничего не заподозрил. Хоть бы взгляд кинул, сразу же видно, что одного надгробия не хватает. Куда там ему? А вот наш боевой косарь точно что-то знает. Может, не зря лысый намекал мне, что к нему надо присмотреться? «Неужели он тоже хочет пойти в ученики?» «Думаешь, ты одна такая умная?» Слова катари резонули будто лезвием. «Он знает». «Точно, он всё знает». Спросил меня, что я могу предложить жнецу. Главное — держаться и не выдать себя. Уж с этим я справлюсь. Но как теперь быть с ним? Убить я его не могу, воскреснет и сразу же расскажет, глупее идеи не придумать. Значит, нужно просто поторопиться. Лес вокруг становится всё гуще. Мы всё больше и больше удаляемся от базы. Кажется, мне туда. Ай! Больше страдания в голосе. Даже губу себе прикусила, чтобы заплакать. Кажется, я подвернула ногу. Сволочь, лысый. Достал свой меч и ещё ухмыляется. Дай же мне уйти. Зачем ты так делаешь? И Вася опять смотрит что он там бормочет. «Серьёзно? Не могу оставить такую девушку в беде? Меня сейчас стошнит. Пришлось сыграть до конца, хоть проделать весь оставшийся путь, опираясь на плечо косаря. Мне совершенно не улыбалось. Но жнец уже где-то здесь. Он прямо-таки лезет мне в голову и прощупывает. Интересно, а что чувствуют остальные?» Первым из портала вывалился безобразный толстяк который тут же устроил истерику. Затем парень в прикиде офисного служащего и какая-то невзрачная мышь в спортивках. Да, глядя на них, совершенно не жаль уходить. Голова уже начала раскалываться. Что-то сейчас случится. Вот он, учитель. Спокойный, безоружный и безликий. Это точно он, сомнений быть не может. С его появлением у меня мгновенно прошла головная боль. Отлично. Эти дурачки набросились на него. Пока все отвлеклись, можно сбежать. Всего пара десятков метров. Раз, два, три. Я почти скрылась в густых зарослях, как вдруг меня окликнул кот. «Да чтоб тебя!» Пока мы бежали, прикрывая новеньких, я краем глаза заметила приближение кадавров. Огромное, страшное, то, что нужно. Вот мышь покатилась по земле, вереща от испуга. «Ага» все обернулись, кроме этого жирного. А Вася так и вовсе на помощь поспешил. «Теперь немного поиграем в героиню. Вот только страшно немного. Надгробие это у меня с собой. Главное, чтобы меня не сожрали». «Ой, крысёныш офисный, какой же ты миленький и наивный дурачок!» С криком бросившись на кадавров, новенький парень решил все мои проблемы. «Ещё и Вася купился» посмотрел на меня так, будто за что-то ему стыдно было, и потащил любительницу спортивок у себя на плече, думая, что я жертвую собой. Мимикрировав под окружающую со всех сторон зелень, я проскочила мимо кадавров, чуть было не задохнулась от их гнилой вони, и со вздохом облегчения помчалась в сторону, где, как я надеялась, меня ждали. Этой ночью я или умру, или получу всё. Рассказ лысова Рассказано и записано со слов лысова Сегодня будет первый кровавый закат с момента смерти Макса и небольшого переворота. Мне, в принципе, всё равно, не мешают и ладно, хотя так и не неналаженные поставки еды, да атмосфера страха и незащищённости немного напрягают. Нашли где бояться, на окраине-то мира. Улов новичков оказался неплохим сразу пять человек, и из них двое с нестандартными способностями. У одного маскировка, а у другого вообще непонятно что. Несмотря на третий уровень контроля разума, удалось докопаться только до самой макушки характеристик. Сила, ловкость, а дальше все как будто тонет в тумане. Даже показатель выносливости не рассмотреть, что уж говорить о специализациях и навыках. «Интересно». Как будто на нем амулет на магическую защиту надет. Так ведь только появился же. Неужели что-то врожденное? О, нас преследуют. Вот и повод прирезать этого двуличного Петровича. И ведь не замечают наши новые лидеры в нем гнильцы. Или боятся замечать. Тогда ведь снова придется брать в руки оружие и вершить правосудие. А они и после прошлого раза не отошли. Думали ведь, стоит им только высказать свои претензии, как все изменится. ха само собой, без их участия. Лень и глупость. И как они не побоялись взяться за меч, когда Макс пошел их резать? Наверное, только под влиянием момента решились. А вот повторить уже не смогут. Может быть, самому подчистить? Заодно и обстановка в лагере станет поспокойнее. Впрочем, не мое это дело. Да и своих проблем хватает. Эх... Не попадись я отцу сразу после переноса. Уже давно взял бы уровней побольше и отправился в дальний лес. Вот там настоящая жизнь, а не эта песочница для мальчиков с тепличными сложностями и интригами за лидерство в отряде из десяти человек. Кто же знал, что и здесь можно попасть? Спонтанный прорыв бездны в заброшенном городе, что попался мне во время одного из обходов территории. И вот уже склизкая тварь, спеленала тело, готовая полакомиться самой душой. Но появился её хозяин. Как сейчас помню его голос. «Хочешь силу и душу?» «Какой простой вопрос». «Да. Он мне, конечно, не дал ни того, ни другого, но я особо и не надеялся. Сначала надо выполнить задание. Заманить на путь тьмы трёх игроков. Да не любых, а способных подняться хотя бы до уровня маски пока у меня на счету только один, точнее одна. Олеся, обладательница интересной способности разбирать предметы на составляющие. Изначально ведь была совершенно мирным человеком, даже качаться не хотела. А меня, как будто чувствовала что-то, обходила стороной. Вот только своего можно добиваться и чужими руками. Постепенное воздействие на Макса, и он сначала закрутил гайки, а потом просто взял девушку силой. «Было немного противно, но прошла уже почти половина назначенного мне срока. А я так никого и не нашел, так что выбора особого не было». Олеся сломалась в первую же ночь. Оставалось только вывести ее с территории базы, допроводить да до соседнего поселения. Направить ее разрушительный порыв в нужное русло не составило труда. Сильных бойцов пришлось придержать мне, с остальными справилась сама девушка». Пошедшая в разнос психика, кровь, смерти. Оставалось только следить, как её тёмная составляющая переходит на следующую ступень развития и перехватывает контроль над телом. Интересно и опасно. Я, конечно, подстраховался, оставив её камень возрождения у себя. Вот только прошёл уже месяц, а она с тех пор так ни разу и не умерла. Ничего, рано или поздно это случится, И тогда можно будет посмотреть, во что она превратилась. А теперь нужно придумать, что же делать с двумя новичками. Была мысль заняться еще и рыжим. Все-таки кузнец тоже не стандарт Вот только этот тип, прокачавшись в работе с металлом, ушел в ветку поклонения какому-то Сталимиту. Кто такой, я так узнать и не смог. Но явно не светлый и не темный. Подозрительный тип. Чего только стоило его попытка всучить одной из моих жертв в косу, собранную на скорую руку, из отмоченного в проточной воде железа. И где только достал такое? Хорошо, что кот так и не понял, какое сокровище попало ему в руки. Да, урон слабый, но зато ментальное сопротивление повышает в два раза. Впрочем, что с него взять? Как смотреть свойства оружия без прокаченного понимания металла? А ведь тоже хорошая была идея внушить Андрею мысли не обучать новичков ничему раньше времени. Присмотреться сначала, чтобы, не дай бог, не вырастить второго Макса. И ведь сработало. А чем меньше человек знает, тем проще им манипулировать. На этот раз, правда, пришлось вмешаться и подбросить коту замену уже из своих запасов. Красивая игрушка, но бесполезная. А он-то так обрадовался, как будто она из золота отлита. Вообще, этот день можно было занести себе в плюс. Помимо того, что были решены все вопросы с парнем, заодно и полностью прорисовался план с Лерой. У девушки оказалась просто маниакальная тяга к власти. Оставалось только подкинуть ей информацию. Достаточно, чтобы она решилась и посчитала риск обоснованным. И слишком мало, чтобы на самом деле смогла все оценить. Конечно, ученик жнеца здесь попался очень удачно. Главное, не столкнуться с его учителем. Это было бы как раз ни к чему. Итак, все приготовления завершены, можно приступать к финальному аккорду. Кровавый закат. Прекрасно. Даже думать не пришлось, как вывести всех с базы. А вот идея с самоубийством была неудачной. Хотел настроить Леру на нужный лад, а она воспользовалась случаем и утащила свой могильный камень. И ведь не сдашь ее оставит на базе и весь план коту под хвост. Не этому, что сейчас рядом шагает, и всё не может решиться, что-то спросить, а самому обычному, рыжему с белым пятном на груди, как тот, что жил у меня под фургоном, пока его не забрала социальная служба. Следовало догадаться, что попытка довести всё до конца одним махом добром не кончится, и вечно вести мне не будет. Разве можно было подумать ещё с утра, что мне придётся встать напротив жнеца? С другой стороны, рассчитывать отсидеться в стороне, когда рядом игроки уровня Хангерса. Оказывается, я порой тоже не против помечтать. А вот теперь нужно решить. Просто умереть или попробовать побороться. Я, конечно, не привык отступать. Но если один из жнецов узнает, что с ним сыграли в темную, мало мне не покажется. Опасные ребята. Даже предположить не могу, до какого же уровня прокачаны у них маски. С такими не всякий генерал даже самых дальних поселений сможет совладать. Ладно, попробуем получить все. Тем более Хангерс пока играется. Он мог бы раскидать нас за пару секунд, но почему-то не использует силу на полную. Ему тоже что-то надо? Ну вот, оторвал руку у Латиноса. Или откуда там этот Сурен? Визуально было похоже, что Жнец в самом деле ее съел. А я-то вижу, что ещё дёргающаяся конечность просто канула в пустоту, на мгновение проявившуюся у него в глотке. А вот мои якобы помощники этого не заметили и тут же нашли себе оправдание, чтобы броситься на утёк. Избирательное благородство, как банально. Есть предложение. Я тут же опустил меч, замерев напротив жнеца. Наконец-то. Я уж думал, ты никогда не решишься. Даже пришлось поторопить. Тьма внутри капюшона как будто подалась вперёд, чтобы получше меня рассмотреть. «Я видел твоего ученика. Он слаб». «Если честно, то крепкий середняк, но явно не топ. Да и мы же торгуемся. Надо приукрасить свой товар». «Давай к делу». «Да, когда на твоей стороне сила, такая сила, ты можешь позволить себе многое». «Видел девчонку, одну из тех, что убежала? Я могу сделать ее твоей ученицей. Потенциал, амбиции, готовность идти по головам. Такое на дороге не валяется. Я не знаю, почему жницы никогда не вливаются в отряды и всегда ходят только поодиночке или парами, но сила — это то, что нужно всем. А что мешает мне забрать ее самому?» «Прекрасно». Он признал, что девчонка лучше его кандидата. «Ничего. Но если она придёт сама, сколько времени это тебе сэкономит?» Задумался. «А чего хочешь ты?» «Главное, не перегнуть палку. Парень рядом с ней, направь его на путь тьмы!» Размышляет, явно прикидывает, а не стоит ли выбрать кота вместо Леры. Но нет, он тебе не подходит. Ты же видишь задатки ментальной защиты. Вот была бы тут Полина, оторвала бы с руками. «А ты? Ты уступишь». «Отправлю его сбивать уровень на пятый. Пятьдесят смертей подряд сведут его с ума. Тебе останется только подобрать и привязать его к себе». «Прекрасно. Мне кот, конечно, не нужен. Достаточно будет только его сумасшествия и перехода во тьму. Вот, только приведёшь их обоих сам. Я по лесам бегать не собираюсь». «А вот это уже проблема». Глядя в спину удаляющемуся жнецу, я прикидывал, что делать дальше. Лере все необходимые действия я уже вложил в голову по дороге сюда. Так что избежит и придёт куда нужно, и не испугается в последний момент. А вот с защитой кота сложнее. Он и мои обычные команды выполняет с такими искажениями. А в последнее время вообще игнорировать начал. Как будто смог повысить свою защиту. Хотя... Казалось бы, где? Что ж, а выхода нет, придётся рисковать. Одноразовый артефакт стоимостью в три очка характеристика рассыпался в пыль. но дело своё сделал. Кот, наплевав на здравый смысл, вылез из лагеря и дошёл прямо до стоянки жнеца. Что ж, этот тип своё дело знает. Так что дальше можно не беспокоиться. Вот артефакт, полученный от моего работодателя из бездны, потемнел и на нём появилось второе имя — Лера. Осталось ещё одно. И оно не спешило появляться. А я продолжал ждать. День, два. Рано или поздно даже такой скользкий тип, как кот, сломается от бесконечных смертей. А приказ от жнеца, наложившийся на мои установки, не даст ему остановиться. И вот это всё-таки случилось. Вокруг артефакта закрутилась поглощающая солнечный свет дымка, и он окончательно потемнел. Вот только третье имя на нём оказалось не Кота, а Петровича. Забавно, как оно всё порой бывает. Что ж, мне в принципе всё равно кто. Главное — количество, а я теперь могу отправляться за наградой.